Глава 13. Когда совершаешь какое-то безумство, стоит сто тысяч раз обдумать каждую деталь и отметить легкость, с которой начало этого безумия удается. Потому что начало любого дела всегда дается с трудом. Это истина. Но разве кто из нас хоть на мгновение задумался, почему так легко и просто Лест заглушил всю защиту, которую поставили на Академии лучшие маги, демоны и, более того, поработал и маг разума? Мне бы включить мозг, но в тот момент я думала лишь о Вейлине, Лила, о Рейвене, а парням разум перекрыла гордыня. Вот так и погибают молодые, излишне самоуверенные придурки. Оказавшись за стеной, мы словно оказались в другом мире. На территории Академии царила тишина и покой, а здесь на нас обрушился град из криков, рёва, ругани, звона мечей, хруста костей гудение магии, и хард знает, чего еще. Мы всей нашей банды оказались среди гор трупов, и чуть дальше, в каком-то жалком километре от нас, разворачивалась демоническая битва. Это просто звездец, как оказалось страшно. Всего на мгновение мы опешили, глядя на горы трупов. Демоны, какие-то монстры, созданные больной фантазией, чудовище пострашнее Ская. От их тел смердело похлеще любого дерьмового дерьма. Черная жижа заменяла им кровь и вытекала толчками из разорванных, разодранных и сломленных тел. В глазах злобы и тлен. На все наши органы чувств обрушилось слишком много ужаса, страха и настоящего побоища. Вот о чем говорил Скай. Настоящая мразотная битва. Никакой чести, никаких правил. Убей любой ценой или сдохни сам. Первым отмер хит и заорал «Достать оружие! Живо!» Его ор едва ли не перекрыл страшные звуки, но мы услышали. Едва мечи оказались в наших руках, мы все стали собранными, внимательными и готовыми к бою. Нас заметила кучка плешивых демонов. Низшие. Страх, липкий, гадкий, отошел на второй план. Разум очистился. Инстинкты обострились. Магия щекотала между лопаток и зудела на кончиках пальцев. Но я не могу применять здесь, на грязном поле боя, свою магию. Если сделаю это, меня услышат. А я не могу так подставиться и подставить всех. Если меня схватит, это конец. Поэтому, сжалая левую руку в кулак, правой стиснула крепче рукоять меча и приказала голодной силе утихнуть, не отвлекать меня. Но это оказалось трудно. Здесь каждый клочок земли пропитался смертью, и моя сила желала коснуться мертвых, питаться остаточной энергией усопших. Но нельзя, нельзя! На нас неслись озлобленные, голодные, мерзкие твари, низшие демоны, у которых нет крыльев, но есть длинные конечности с острыми когтями. Их пасти оружие, слюна, кислота, зубы, как пила. В глазах пылает огонь, в котором мечется злоба и жажда убийства. «И Рей сказал, что это будет простая вылазка?» Прошипела Лила с таким гневом, что я удивляюсь, почему не разверзлась сейчас земля. На Вэй я тоже злилась. Антар думал, полагал, что обманул шпионов, но это оказалось ловушкой. Это их обвели вокруг пальца, как малолеток, обставили. «Всем приготовиться!» Взял на себя командование Хит. «Лест, прикрой нас!» «Хлест», — повторил Хит и оглянулся. «Где демон?» — напрягся Абхей. Я обернулась, посмотрела по сторонам. Демон просто исчез. «Харт!» — заорал Кистон. «Похоже, нас просто на дули и подставили!» «Лила, обхей Сэт!» — рыкнул Дэвид. «Окружить розу и не дать тварям до нее добраться. Любой ценой. Отбиваемся от этих тараканов и срочно ищем наших!» Хотела было возмутиться но не успела. Бой начался. Искажённые злобые лица тварей, которых крошили мои парни, я запомню надолго. Мне показалось, что это была небольшая кучка. Как бы не так. Этих уродливых низших демонов оказалась целая армия. Их гнали... Наши гнали прямо на нас. Но наши не знали, что здесь среди трупов чудовищ тусуются и отбиваются куски идиотен, которыми мы реально являемся. «Нужно подать сигнал!» — заорала Лила, непохожая сама на себя, испуганная, перемазанная в черной крови. Костюм местами прожжен от кислотной слюны. Кровавые раны везде. «Нужно сделать магический маяк!» «Лила, сзади!» — крикнула я. Я тоже не походила на красавицу. Как бы парни и Лила меня не прикрывали, твари оказалось слишком много, и я тоже довольно быстро вступила в бой. Удар меча голова монстра отделилась от тела. «Их слишком много!» зарычал Кистон. Парню не повезло. Одна тварь разорвала ему сухожилие на плече и прожгла ядовитой слюной рану размером с кулак хиту. Его левая рука болталась, как плеть, но он сражался, используя все свои умения. «Пока мы будем создавать маяк, нас разорвут!» — рыкнул Абхей. «Это так. Все так. Думать не получалось. Мозг наполнял страх, приставучий, липкий и самый ядреный суперклей, мать его. Мы с Лилой спина к спине даем отпор окружившим нас низшим демонам. «Проклятие, Роза!» — выдохнула Лила. «Неужели это конец?» «Нет, подруга», — прошепела я. «Конец еще не наступил. Давай, сестра, используй магию, я прикрою. Создай маяк. Твоих сил должно хватить на мощный фейерверк. Вернемся, я убью Леста!» прорычала Лила. «Придется, сестренка, встать в очередь!» пропыхтел обхей Лила убрала меч в ножны и сосредоточилась на заклинании. Мне пришлось удвоить усилия, чтобы не допустить сбоя в магическом плетении и сохранить жизнь подруги. «Скай, на следующей тренировке я тебя поцелую в засос. Ты реально крутой учитель!» Прыжок. Вращение вокруг себя, и мой меч по кругу снес сразу четыре уродливых башки. «Одну голову, что ли, себе на сувенир забрать?» Неожиданно за моей спиной произошло какое-то быстрое движение. Раздалось хлопанье крыльев, на затылок обрушилось тяжёлое дыхание. Все волоски на моём теле встали дыбом. «Роза!» Услышала я, словно сквозь толчу воды, крики ребят, вопли лилы. И будто в замедленном движении я повернулась, и в тот же миг на меня упали две зловещие тени. Я даже не успела поднять меч, не успела сформировать мысль, что это высшие демоны, только неправильные, какие-то модифицированные, изуродованные и жуткие. Не успела даже магию призвать, ничего не успела. Это она, Уайт, Лест был прав, пророкотала существо и образовала вокруг нас магический круг. Я была отрезана от Лилы, от всех ребят только я и два отвратительных демона. Вот же хардовское гадство. Время за кругом словно замерло, и все двигались как сквозь густой кисель. Даже звуки доносились странные, тягучие. Это была новая странная и жуткая магия высших демонов, приближённых к императору, его верных псов, его генералов. Догадка пронзила резко. И вот теперь Мне действительно стало страшно. Страх вцепился в меня, повис тяжелым грузом, сжав мою горло стальной челюстью. Руки затряслись. Проклятие! Я была не готова к встрече с самыми страшными демонами Агвареса. Демон легко, словно пушинку, схватил меня своей лапищей за талию, легко вырвал из моих рук меч, шумно хлопнул кожистыми просто гигантскими крыльями и взметнулся ввысь. Другой последовал за ним. И только тогда хлопнул и рассыпался осколками, созданный демонами, круг, и время вернулось к нормальному состоянию. Я пробовала высвободиться, крутилась, пиналась, но мои трепыхания были жалкими и незаметными. Опасность, нависшая надо мной и всем Агваресам, оказалась слишком реальной. Это была засада. Это было предательство Леста. Мне захотелось завыть от бессилия, но тряхнула головой, зажмурилась и постаралась взять себя в руки. Все будет хорошо, успокаивала себя. всё будет хорошо, девочка. Просто выиграй время. У тебя есть сила некроманта. Призови ее и будь наготове. Главное не попасть во дворец к психопату-правителю. Демоны летели. Несший меня монстр держал крепко, укрывал магией от порывов ветра, и я вдоволь налюбовалась пейзажами. Перед глазами хмарь, черная выжженная земля, пепел, разруха, вспышки алова, магия проклятых демонов. Настоящий ад во всей красе, а ведь когда-то Агварес слыл прекрасным миром. Но психопат выпивает всю жизнь из него, пытаясь сделать себя бессмертным, подобным богам, Ничтожный, ничтожный демон. Сихо-урод. Такому не место ни в одном мире. Такого нужно уничтожить и забыть на века. Полет длился недолго. Демоны снижаются, и моей радости нет предела. Очертания дворца видно вдали, значит, меня поведут через портал. Это шанс. Мой шанс вырваться и сбежать. Магия уже покалывала на кончиках пальцев, желала вырваться на свободу. Еще чуть-чуть. И вот ноги демонов коснулись земли, и я сразу же тряхнула руками, словно сбрызгивая с пальцев в воду. Моя смерть сорвалась с цепи, я дала ей полную волю. Пусть поднимет все то мертвое, что лежит под землей. Пусть насытится моя сила давно ушедшей смертью. Пусть восстанут и ведомые мои магией защитят меня. Демоны сразу поняли, что я сотворила, и зарычали. «Поздно, мальчики!» — оскалилась я. Моя сила вырвалась из меня зеленым пламенем, вихрем, с такой яростью и скоростью, словно вспыхнул сам воздух. Мне не требовались заклинания, сила жила сама по себе, реагируя на отчаянное положение своей хозяйки. Мой некроманский взрыв раскидал демонов. Они отлетели от меня, словно соломенные пугало, но вскочили на ноги столь же быстро, и обоих в руках появилась их магия, жуткая, кроваво-красная. Она не выглядела, как светящийся шар или огненный всполох. Сила генералов встекала с их пальцев густой бордовой кровью с примесью гноя. Тяжелый мерзкий запах тухлости и гниения тут же забился в нос и рот. Тряхнула головой и сосредоточилась на силе. Моя магия щупальцами нашла на расстоянии почти пяти километров... Столько мертвецов, что я могу поднять целую армию. Что я и сделала. Дернула как за поводок силу, не позволяя ей ползти дальше, искать еще и еще мертвых, и приказала поднимать, что уже есть. А было много. Земля пошла трещинами, она зашевелилась. Старые могилы, шедшие глубоко под землю и забытые за века и тысячелетия, были потревожены. Мертвецы, пробужденные от осна, были взбешены. Им не нравилось, что кто-то прервал их сон, побеспокоил и накинул хомут подчинения. «Ничего, потерпите», — произнесла мысленно, обещая им после дела вечный покой. «Были ведь и те, кто не мог упокоиться. Это их шанс». Глаза демонов вспыхнули жутким малым светом. Пасти ощерились. Магия расползалась вокруг едкой субстанции, словно кислота вжигая и так обожженную землю. Моя сила ощущала дрожь несчастной земли. Она слышала ее крик от причиняемой боли. Эта магия была искусственной. Опыты, что проводит правитель, уродливы по своей сути, опасны, омерзительны. Восставшие мертвецы по моему приказу поползли, побежали, полетели, побрели на демонов. Их было так много, что я на мгновение испугалась, что моя сила иссякнет, и я не смогу удержать их. Так много их было. И тогда все эти восставшие нападут и на меня. Но к моему глубокому разочарованию и даже ужасу демоны бросили свою магию в моих мертвецов, и те, жутко раскрывая в молчаливом крике свои рты, осыпались пеплом. «Нет!» — прорычала я, — и добавила мощи в свою магию, ускоряя мертвецов. Но я быстро осознала, что все впустую. Демоны быстро расправятся с восставшими. Значит, нужно использовать момент. Пусть мертвяки будут отвлекающим маневром, а мне пора бежать. Что я и сделала. Подпитывая восставших своей магией, я развернулась на пятках и бросилась прочь в темноту сгоревшего леса. У меня не было опыта сражений с демонами старше меня на сотни, может... И тысячи лет я не сражалась с генералами. А судя по урокам демонологии, генералы были опытными военачальниками и бойцами, и равных им нет. Бегу, и в голове бьется мысль. Вейлин, Вэй, если мы снова встретимся, то обещаю, я больше никогда никуда не пойду без твоего одобрения и никакой больше инициативы и импровизации. Резкий и хлесткий удар в спину, и из горла непроизвольно вырывается крик. Я падаю на черную землю и по инерции проезжаю по земле приличные метры, щедро набрав ртом и носом горелой земли. Быстро отплевавшись, тут же включил инстинкты. Тело среагировало само, спасибо тренировкам. Забыв про боль, развернулась к противнику и заняла боевую стойку. На меня шел только один демон и скалился довольный точно кот, загнавший мышь в капкан. Он был расслаблен и, кажется, наслаждался ситуацией. Другой демон занимался моей маленькой восставшей армией. Кажется, почти всех уничтожил, зараза. Глупая Розалия Уайт, пророкотал низким голосом демон. Не усложняй. Тебе не убежать, не скрыться, не победить нас. Идем со мной, маленькая некромантка. Хватит игр. Иди в задницу, огрызнулась я. Демон запрокинул рогатую голову и захохотал. Громко, заливисто и при этом жутко. А потом резко оборвался его смех, и он бросается на меня. Миг я делаю перекат. Его лапа хватает воздуха а не меня. Демон лыбится. Глаза его горят адским пламенем. Его забавляет мое трепыхание. Снова бросок в мою сторону, и я снова успеваю отскочить. И он опять пытается меня поймать и опять остается с носом. Мы кружимся по лесной пепельной поляне. Месяцы суровой выучки, которые я прошла у Скайя, не пропали даром. Да только я не сразу понимаю, что демон играет со мной. Он специально меня не ловит. Он тянет время. Изматывает меня, дожидаясь момента, когда я рухну от усталости. И тогда, собрав остатки сил, я пытаюсь сама напасть на демона, сделать то, чего он явно не ждет. Бросился на него с криком «Сдохни!». Демон на мгновение опешил, Но тут же собрался и, расставив широко ноги, раскрыл лапы так, как будто жаждал меня обнять. А ага, и раздавить. А я буквально в полуметре от монстра падаю на землю и, пролетая между его ног, и со всех сил бью кулаком по мужскому достоинству. Демон согнулся в три погибели и рухнул на колени, закрыв причинное место, и взвыл так, что у меня чуть ли не лопнули барабанные перепонки. Медлить и злорадствовать нельзя. Нужно бежать. Да и сила моя иссякла, выдохлась, вернулась к хозяйке, и мертвяков другой демон всех уничтожил. Осталась я ни с чем. Ещё и устала, как загнанный хард. Но мне нужно было бежать, что я и сделала. Но далеко не сбежала. На этот раз демон ударил меня со всей силой, и удар эхом отозвался в каждом уголке моего тела. В спине что-то хрустнуло, и я как подкошенная рухнула на землю. Боль оглушила, а потом словно взорвалась во мне, и я закричала. Демон подхватил меня на руки. Небрежное зло, причинив еще больше боли, я неспешно отправился к порталу, ведущему прямиком во дворец. Потом я ощутила отвратительную, гнетущую тишину. Очнувшись, ощутила себя до безобразия беспомощной, задыхалась от боли. Попыталась закричать, но во рту был кляп. Поэтому крики вышли сдавленными и слабыми. Кляпом рот был растянут широко. Заболели скулы, лицевые мышцы. Твари! И еще меня разместили на холодном камне. Руки приковали за головой тяжелыми кандалами. Ноги постигла та же невеселая участь. Приковали за щиколотки. Не могу... Ни в колени согнуть, ни даже двинуть ногой. Потрясла руками и поморщилась. плечевые суставы затекли и теперь ныли. Еще дико болела спина. Эта тварь, по ошибке зовущаяся демоном, что-то сделала с моей спиной. Надеюсь, не сломал. Попробовала призвать магию и к дикому ужасу осознала, что магия недоступна. Либо камень, либо металл оков обладал блокирующим свойством. Магия не просто не отзывалась, не просто будто оказалась заточённой внутри меня и не могла выбраться. Я её в принципе не ощущала, словно и не обладала и каплей силы. Вот этот факт меня перепугал больше всего. Даже больше моего нахождения на странном алтаре. Я испытывала ненависть к правителю и его свите, но больше всего мою душу всё же сжимал страх. Теперь я боялась, что не смогу защитить себя. У меня не было никакой возможности пошевелиться. Кричать и звать на помощь тоже не могу. А Вейлин обязательно будет искать меня. Он придет за мной. Но как он сможет меня обнаружить? Я постаралась преодолеть растущее отчаяние и обдумать, что будет. Немного покрутила головой, осматриваясь, но что-либо понять было сложно. Помещение небольшое, пещерное. Вокруг одни каменные острые стены. Каталог высокий и тоже каменный. Есть магические светильники, но освещают они очень тускло. Ни шорохов, никаких-либо других звуков нет. Гнетущая, давящая и мрачная тишина. У меня есть только один шанс позвать на помощь. Астрал. Я закрыла глаза и с трудом проглотила ком в пересохшем горле. Постаралась расслабиться, чтобы дать астральному телу свободу. На без специальных артефактов и настроек ничего не получалось. Будь я спокойна, то все бы получилось, а так, в ужасе и страхе, попытки выйти, пастрал обречены на провал. Шло время, ничего не получалось, моя решимость стала вытесняться отчаянием. Время тянулось бесконечно медленно. Через некоторое время я начала осознавать, что здесь я не одна. Насколько возможно, покрутила головой, но не увидела, не услышала ничего и никого, но явственно ощущала, кто-то здесь есть. Я притихла, и зловещее ощущение внутри усилилось. И вот теперь я услышала. Едва-едва что-то двигалось почти бесшумно, приближалось ко мне. Я чувствовала, что это что-то смотрит, изучает меня. А затем снова наступила тишина, медленная и густая. Я лежала на проклятом каменном алтаре, дрожала, боялась и прощалась с жизнью. А потом я увидела его. Правитель Агвараса во всей своей красе предстал передо мной. От увиденной жути я всем телом и душой содрогнулась. Старый, точнее, древний демон. Настолько древний, что никто не знает, и он сам не помнит своего имени все называют его правителя Гвараса. Тварь выглядела столь отвратительно, что я не могу подобрать сравнение. Просто два слова. Оживший кошмар. Существо передвигается на двух конечностях, скрюченных, вывернутых, исковерканных магией и экспериментами, древностью. Его уродливые ноги-лапы словно были не в силах выдержать вес чудовищного тела. Грязно-черное тело, мощное, огромное, непропорциональное. Мышцы бугрятся шишками и уродливыми наростами. на жестких черных волос, собранных в толстую косу, спадает на горбатую спину. Глаза демона — два блеклых серых шара без век. Из провала вместе, где раньше был нос, выползают черви, стекает гной. Длинное, изуродованное, местами прогнившее лицо Лишено каких-либо черт, если не считать глаз без зрачков и острозубой пасти. За спиной монстра крылья, недоразвитые, ссохшиеся, похожие на мокрые тряпочки. Я во все глаза смотрела на монстра. Несомненно, правитель. Ведь венец может носить только один демон Агвараса. «Наконец-то!» Прошелестело существо, из его пасти вырвался смрад. Подобной вони я не ощущала никогда в жизни. Словно стухли сотни и тысячи яиц разом, под ними разлагаются трупешники, а вишенка на всей этой прелести — протухшие рыбья шметки. Меня едва не вывернуло. Этот демон давно сдох. Внутри уродливой оболочки гниет душа. Вместо души осталось сплошное безумие. Демон приблизился ко мне. Долго рассматривал, словно пытался понять, не подделка ли я. «Это она!» — рвано выдохнула существо. «Скорее же начнем!» «И вам здравствуйте!» — прокрестела я хрипло. От сухости во рту язык распух, горло точно наждачка, и говорить сложно. «Я согласна с вами в одном. Я — это я. А вот про начнем...» а... Лучше отпустите меня, если вам дорога жизнь. А то придут мои друзья. Мой парень не устроит вам кайф в ночи, что не возрадуйтесь. Так что, договоримся, м?» Демон оскалился и захрипел. Этот хрип оказался смехом. Пока он ржал, пещера начала заполняться другими уродцами. И освещение стало ярче, так что я во всей красе могла налюбоваться страхолюдиной Страходемонами. мать моя женщина выдохнула сокрушенно что вы с собой сделали это были искорюженные мутировавшие и просто чудовищно уродливые демоны наука может как помочь так и привести к полнейшему хаосу дитя ранды уайт прошелестели демоны и протянули ко мне свои гниющие конечности я задергалась в оовых Изо всех сил позвала свою магию, но тщетно. Не могу поверить, что это конец, что моя глупая выходка будет стоить мне жизни, жизни жителей моего мира и мира демонов Агвараса. Мне нужна только твоя кровь, некромантка. Шевеля паучьими и гниющими пальцами, прошелестел правитель. Кровь, наполненная магией смерти, даст мне и моему миру... Небывалое величие, бессмертие и непобедимость. «Ничего вам моя кровь не даст, кроме боли и вашей смерти!» — рыкнул я, силясь не зареветь от страха. Но демон не обратил внимания на мои слова. Его, похоже, вообще не заботила моя личность. Ему важно лишь мое нахождение и моя сила, которую он использует в страшных целях. «Все готово!» — спросил он своих слуг. Другие демоны зашевелились и ко мне подкатили какую-то странную и до ужаса пугающую металлическую конструкцию с трубками, трубочками, колбами и целой канистрой. «Вашу ж мать!» — прохрипела я в ужасе. «Они собираются выкачать из меня всю кровь!» «Нет, нет, нет!», нет — нет заорала, когда два демона с двух сторон начали вонзать в вены моих рук иглы. Задергала руками, как только могла, чтобы сорвать с себя проклятые иглы, но твари примотали их клейкой лентой. Из глаз потекли слезы. Теперь меня накрыло самое настоящее отчаяние. Ощущение безнадёги и приближение конца жизни сдавили горло. Харт, я не хочу умирать. Я не хочу быть причиной гибели двух миров и становлению во главе монстра-психопата. Ну что я могла сделать? Снова позвала магию. Сила молчала. Оковы, выполнены из металла, что блокирует, усыпляет силу, и пока я в них, все бесполезно. Сила не отзовется. Демоны молчали. Правитель тоже затих. Замер. Все взгляды были направлены на мою кровь, что потекла из моих вен по прозрачным трубкам и тяжелыми каплями падала в проклятую канистру. Не знаю, сколько времени прошло. Минута, пять, час, вечность, но тишина начала давить. Закружилась голова. Кровопотеря начинала убивать меня. Мысленно я попрощалась со всеми, как вдруг тишину прорвал звук ужасного взрыва. Сила его оказалась такой огромной, что вся пещера содрогнулась. Демоны зашипели, зарычали. Началось новое шевеление. На меня набросили защитный купол. Кровь покидала мое тело вместе с жизнью, но я все же успела увидеть, как из дикого зеленого пламени вышел Вейлин. Он ведь полукровка, но как-то умудрился обернуться с самым настоящим демоном. Величественный, прекрасный, обезумевший от ярости. Ошеломляюще быстро Вей бросился на врага, правителя-психопата. Он выпустил смертоносные когти. К удивлению, гниющая тварь отскочила в сторону с легкостью, нанесла тяжелый удар по Вэю. Вслед за моим некромантом вышли из необычного портала Антардегай, де трейси все мои братья и Лила с ними, сильнейшие боевые маги. Завязался нешуточный бой. Я боролась с туманом в голове, тошнотой, и следила сквозь пелену перед глазами за Вэйленом и правителем. Правитель кинулся на Вэя, сверкая глазами и обнажив жуткие когти на гниющих лапах. Он несколько раз делал ложные выпады, стараясь отвлечь внимание некроманта, но Вэй был слишком зол, слишком сосредоточен и желал лишь одного — скорее убить врага и покончить с этим. Ко мне пытались прорваться мои друзья, но демоны не давали, стояли насмерть. А тем временем жизнь из меня утекала все быстрее. Сколько мне осталось? Правитель вдруг прыгнул на Вея, крыльями сбив его с ног. Мгновение, и вот уже уродливый демон навалился сверху, бьет моего любимого лапами с когтями и пытается дотянуться пастью до его шеи, чтобы вырвать горло. Челюсти щелкают громко противно, гной и слюна капают на его лицо. Изловчившись, Вейлин ударил тварь лбом в переносицу, затем сбросил его с себя ударом ноги в грудь. Пока правитель поднимался на лапы, Вэй призвал свою силу, соткал из нее меч и, проговорив что-то неизвестное, древнее, мощное, вонзил магический меч глубоко в брюхо демона, дополнительно сдобрив изрядные порции магии. Из глотки монстра вырвался зеленый свет, все сжигающий, и правитель демонов заревел от боли осознание своего конца. Он пытался бороться и вырвать из себя карающий меч, Но Вэй из последних сил удерживал свою силу, несмотря на страшные удары когтистых лап демона. Утварьи внутренности начали рваться на части. Его тело стало плавиться и отваливаться кусками, как свечной воск. Из последних сил демон рванулся, но тут же рухнул и теперь лежал, извиваясь, хрипя и умирая. Вэй выдернул магический меч из тела демона и нанес контрольный удар, отрубил ему голову. Тело демона зашипело, пошло пузырями, пещеру наполнил запах разложившейся плоти, и от этой плоти повалил черный дым. А после от тела психопата остался лишь пепел. Приближенные правители демона сдались. Кто-то пытался еще драться, кто-то сбежать, но тщетно все было кончено. В пещере тишина. Купол надо мной исчез, и я увидела тени над собой и голоса. «Роза! Роза!» звали меня. «Вэй!» позвала я шепотом, услышать который мог лишь он. И сознание мое померкло. Я открыла глаза и с изумлением обнаружила, что смотрю на бархатное небо, полное ярких звезд. Наугад пошарила по земле и обнаружила, что руки мои свободны. Пошевелила ногами, тоже свободны. Никаких оков, никаких игл в венах. Я уперлась руками в землю и кое-как села, с трудом переводя дыхание и пытаясь восстановить картину произошедших событий. Воздух вокруг был полон запахом гари. Посмотрев себе подники, поняла, что сижу на траве. Голова гудит Во рту кошки обмочились. Что же произошло? Помотала головой, и воспоминания, беспорядочно мечущиеся в моем воспаленном сознании, постепенно сложились в цельную картину. Демоны напали на Академию. Лест, он предатель. Наша короткая битва. Меня похитили. Я пыталась бежать, но оказалась на алтаре. Правитель демонов. Моя кровь. Вейлин ректор академии, мои ребята. Оглянулась и никого не увидела. «Где все?» просипела в темноту. Темнота ответила молчанием. Опасливо пошевелила руками и ногами, но если не считать нескольких синяков, царапин и следов от игл, я была полностью невредима. Затем я глубоко вздохнула и потянулась к своей магии в крови. Магия была со мной. Я слышала её гул и ощущала едва заметное покалывание. Я поднялась на нетвёрдые ноги, и каждая клеточка моего тела мстительно отозвалась ноющей болью. Мне необходимо найти Вэя, своих друзей, всех, короче. Неожиданно недалеко от меня послышался слабый шум. Я замерла на месте. Из-за холма, который я сразу не увидела из-за темноты, вышли, тихо переговариваясь, мои друзья. Рэйвен нес на руках Лилу. Магистр демонологии сильно хромал, и его практически на себе тащил Хит. Ректор антар де с суровым выражением на лице шел впереди всех. Рядом с ним, все еще в демоническом обличии, двигался Вейлин. Красивый. Дикий. Мой. Замыкали колонну маги и демоны. Их было так много, что, можно сказать, это была целая армия. «Живы! Все живы!» — выдохнула облегченно. Меня заметили, и ребята закричали, а громче всех, спрыгивая с рук Рэйвена. «Очнулась! Ты, поганка Хардовская! Напугала нас до усрачки! вы нас чуть головы не лишил! Лест, зараза, предал нас, подставил!» «Роза, из-за тебя нам всем пришлось в срочном порядке избавляться от правителя. Мы едва нашли тебя. Это все наши татухи. Татушка сработала, Роза!» Меня окружила моя банда, стиснули как в тиски, что вот-вот задохнусь. Закряхтела и просипела. «Я тоже рада вас видеть. А я и забыла про тату». «Мы так за тебя испугались, Роза», — шепнула Лила, обнимая меня за шею. Правда, мы долго возились с теми демонами. Лила еще напортачила с заклинанием. Короче, пока до Вэй добрались, пока все рассказали, времени ушла целая тьма. С корговоркой изложил события Брайт. Вдруг ребята оттеснил Вейлин. Все разошлись, и мужчина навис надо мной, словно гора. В облике демона Вэй был выше, больше и грознее. Ой, сейчас моя попа будет бита. прости Выдохнула, искренне сожалея о своей выходке. В его зеленых глазах вспыхнули злость, тревога, бескрайняя любовь. Много чего там было. вы и боялся за меня. Он протянул ко мне свои демонические руки, но тут же опустил их, боясь причинить мне боль, не рассчитать силу. «Роза, я хочу обнять тебя, сжать вот так до боли, чтобы удостовериться, ты жива». «Хочу, чтобы ты знала, я безумно люблю тебя», — изступленно произнес он. «Если тебя не станет, я умру». И столько было в его голосе страдания, боли, что я простонала словно в муке и сама бросилась к нему в объятия. Жадно приникла губами к его губам. Сильные руки обняли, сжали, но не до боли, просто крепко. Не отпустит больше, не потеряет. Слезы хлынули из моих глаз.